Глава двадцать Неожиданные новости из магазина. И тайна нашествия монстров. Добро пожаловать! Как только Хиро появился в магазине, его сразу же поприветствовала Мирьем. Вижу, что ваша затея с открытием нашего филиала на территории Йети увенчалась успехом. Мне следует вас поблагодарить. «Благодаря тому, что вы оставили на той территории небольшое количество представителей этой расы, наша торговля пусть и медленно, но движется». «Интересно», — хмыкнул командир. «Неужели после нашего отбытия они встретили монстров?» «Монстров?» — нахмурилась девушка на мгновение, а потом ее лицо размягчилось, и она с улыбкой произнесла. «А, вы про кристаллы эволюции!» Могу с уверенностью заявить, что дело не в монстрах. В нашем магазине можно не только покупать, но и продавать товары, и вам об этом прекрасно известно. Вот эти и начали активный товарооборот, продавая ненужные предметы и покупая нужные, при этом пользуясь всеми доступными привилегиями. Все открытые вами филиалы получают от нас все имеющиеся преимущества». «Скажи, Мерьем, я могу редактировать процент скидки и подобное в отдельных филиалах?» Пусть на территории и остались надзиратели, но не хватало еще, чтобы пошедшие по пути предательства Йети развивались с его помощью. Хиро выполнил просьбу Тарса и сохранил им жизнь, но вот способствовать их развитию не собирался. «Не хотелось бы, чтобы их из-за этого еще кто-нибудь переманил на свою сторону». Это может доставить некоторые проблемы в будущем. Думаю, вам будет выгодно такое расположение, Дел. «Выгодно или нет, покажет время», – задумалась девушка. «Сейчас торговля потихоньку налаживается, но если отнять все привилегии, будет ли гарантия, что они будут продолжать с нами сотрудничать? Мне необходимо посоветоваться в этом вопросе с администратором. Одна я не могу принять такое решение». «Вы должны понимать, что наша основная задача – торговля, и на этом строится наш бизнес. Мы можем потерпеть некоторые убытки, особенно когда это касается наших вип-клиентов, но при этом должны учитывать все риски, ведь нам никто не покроет издержки». «У меня есть отличное предложение», – слова Мерьем подтолкнули командира на интересную мысль – «Изначально я собирался попросить вас с администратором о помощи, но благодаря этим словам кое-что понял. Мы всегда готовы выслушать адекватное предложение, если оно будет способствовать нашим дальнейшим торговым отношениям». По-деловому улыбнулась девушка. «И в чем же оно состоит? Я хочу попросить у вас разрешения приютить в магазине несколько сотен тысяч человек». Не стал ходить вокруг да около Хиро. На какой именно срок, пока не могу сказать, но точно больше месяца. «Это довольно большое количество людей», — прищурилась Мерьем. «Но вы смогли меня заинтриговать. В чем именно заключается ваше предложение? Или это оно и есть?» «Во взаимном сотрудничестве и расширении торговли», — вернул улыбку Хиро. Разместив здесь такое количество людей, продажи магазина значительно возрастут. Люди будут покупать необходимые им товары, а также продавать ненужные. В основном покупкой и продажей занимается определенный круг лиц, получивший мое прямое разрешение. Но так количество покупателей значительно вырастет. Ведь даже если каждый из них сделает покупку всего на 10 кристаллов эволюции, то продажи будут довольно высокими. Тем более сомневаюсь, что они будут тратить настолько маленькие суммы. Хм, задумалась девушка. Это действительно хорошее предложение. Но что насчёт того, откуда они будут брать кристаллы эволюции для торговли? Их личные вещи рано или поздно закончатся, а без восполнения они будут отправляться на задания через другие филиалы. Ухмыльнулся командир «Почти все, кого я сюда отправлю, являются игроками. Таким образом, они будут выполнять миссии зачищать территории от монстров и восполнять свои ресурсы. Вам же останется только предоставить необходимое для жизни место, а еду и всем остальным мы будем снабжать их сами». «Это действительно хорошее предложение, но у меня есть еще одно условие». Мерьем на некоторое время закрыла глаза и не шевелилась, видимо, связалась с администратором напрямую. «Мы готовы рискнуть, но вам будет необходимо открыть ещё пять филиалов на разных территориях. Условие заключается в том, что наши предприятия не должны быть убыточными». «Думаю, это мы сможем устроить», – облегчённо выдохнул Хиро. «Условие не самое простое, но всё же выполнимое». Надеюсь, открытие филиалов не стоит в приоритете и не ограничено временными рамками. Просто сейчас не сказать, что у меня есть много времени на это, но я обязательно выполню договоренность». «Тогда давайте так. Два месяца вам будет достаточно?» Немного подумав, произнесла девушка. «Но помните вот о чем. Если вы нарушите нашу договоренность, то мы можем лишить вас статуса вип-клиента и большей части привилегий». «Для нас это будет большой потерей, но мы обязаны наказывать провинившихся, иначе нас попросту начнут вытирать ноги. Кстати, ваша занятость случайно не связана с той армией монстров, появившихся на полуострове?» «Связано», – не стал отрицать командир, пристально посмотрев на Мерьем. «Но ваша осведомленность в этом вопросе действительно поражает». «Ой, право не стоит». «Любой бизнес подразумевает под собой мощную аналитику и сопоставление рисков, а также хорошую разведку и контрразведку, особенно если предприятие достаточно большое». Грустно вздохнула девушка, но быстро вернула улыбку на лицо. «Тем более война всегда является лакомым кусочком для любого продавца. Все вкладывают огромное количество ресурсов на неё, от чего мы получаем много выгоды». Так что мы всё равно остаёмся в плюсе. Сначала на период боевых действий, а после и во время восстановления. Поэтому о таких вещах мы знаем заранее. «Я приложу все силы, чтобы уложиться в отведённое время», – пожал руку девушки Хиро. «Он уже собирался уходить по другим делам, раз с магазином всё решилось довольно благополучно. Надеюсь на наше дальнейшее продуктивное сотрудничество». «Хиро...» «Я могу занять еще несколько минут вашего времени». Неожиданно преснесла Мирьям. «Конечно, слушаю», – повернулся к командиру, удивленный таким поворотом событий. «Это больше связано с любопытством, но я буду признательна, если вы сможете ответить на этот вопрос», – радостно воскликнула девушка. «Я так поняла, что вы собираетесь сражаться с этими монстрами. Не поймите меня неправильно». «Как продавец, я должна радоваться тому, что в скором времени огромное количество ресурсов будет потрачено в нашем магазине. Но всё же очень хочется узнать, вы же являетесь владельцем станции и можете просто переждать всё это в космосе. Зачем вам рисковать и сражаться против целой армии?» «Можем», – вздохнул Хира, – «но зачем нам это делать?» Сейчас на территории полуострова основной силой является МКС и группа Ангелины, которая в скором времени станет нашим союзником. По сути, как бы громко это ни звучало, учитывая наличие на полуострове других групп, мы являемся владельцами этих территорий. Конечно, сбежать и отсидеться на станции – довольно привлекательное решение. Но есть несколько серьёзных нюансов. «Во-первых, наш авторитет. Поступим и так, он значительно упадет в глазах других. Во-вторых, ресурсы. Мы приняли к себе огромное количество людей, и они могут довольно быстро закончиться без пополнения извне. В-третьих, основная цель. Мы сражаемся против монстров ради того, чтобы вернуть планету». «Если мы просто убежим и спрячемся на станции, то можно сказать, что смирились с потерей планеты». «Понятно», – задумалась девушка, вновь завистнув на некоторое время. «Тогда у меня к вам есть еще одно предложение. Думаю, оно должно вам понравиться». «И какое же?» – поднял одну бровь командир. «Вы уже наверняка знаете, что материал, из которого состоит станция, невозможно найти на этой планете». Хиро лишь кивнул. «Тогда как думаете, откуда он берется?» «Неужели? А вот это сильно удивило командира. Магазин является поставщиком этого материала». «Именно! Высшие существа, затеявшие все это, также являются нашими вип-клиентами!» Шепотом начала девушка. Подготовка перед очередной игрой занимает много времени и просто огромное количество ресурсов. Все те предметы, что выпадают из монстров, кроме кристаллов эволюции, закупаются у нас заранее. Потом они вместе с тем, кто будет отвечать за систему, назначают награду за каждого монстра и шанс выпадения. Могу с уверенностью заявить, что количество закупленных высшими товаров занимает одну или несколько планет размерами не уступающих Земле, «Нам же это выгодно потому, что часть наших товаров возвращается к нам обратно за меньшую цену». «А вот это действительно неожиданность!» Хиро был сильно удивлен. «Кто же мог подумать, что все настолько запутано и связано с магазином? Можно с уверенностью заявить, что вы игрок более высокого уровня, чем выше?» «Так и есть», — улыбнулась девушка. Вы себе даже представить не можете, насколько более высокого. Но сейчас не об этом. Я рассказала вам всё это лишь потому, что хорошо изучила вас за это время. Вы не станете рассказывать другим об этом разговоре, и я могу на вас положиться. Моё предложение довольно простое. Мы готовы предоставить вам материалы для станции на более выгодных для вас условиях, чем вы будете покупать их через систему скажем так э, со скидкой примерно в пятьдесят процентов это очень заманчивое предложение но обычно в таких случаях ответная услуга будет стоить не меньше нахмурился хиро тем более даже имея материалы за постройку новых помещений отвечает и и станции не думаю что среди моих людей найдутся те кто смогут это сделать в открытом космосе об этом можете не беспокоиться Ухмыльнулась девушка. За постройку действительно отвечает и и станции, но стоимость покупки новых помещений учитывает в себе ещё и стоимость закупленных у нас материалов для этого. Поэтому, если у вас будут необходимые материалы, то система получит оплату лишь за свою работу, она будет значительно меньше, если учитывать ещё и нашу скидку. А вот насчёт ответной услуги Как насчет того, чтобы перейти на более продвинутый уровень магазина? «Разве десятый не является максимальным?» – Нахмурился командир. «Или же...» «В нашем магазине есть пять ступеней развития. Сейчас вы находитесь на максимальном развитии первой ступени и уже при этом являетесь нашим самым крупным клиентом. Но если смотреть в глобальном плане...» Первая ступень у нас считается детской песочницей, не более. Чем выше уровень развития, тем больше преимуществ вы получаете. «Мне приятно, что вы настолько сильно верите в меня». Хиро стал серьёзным, но одно мне непонятно. «Почему вы мне это предлагаете?» «Сомневаюсь, что такого рода предложения часто получают». «Вы правы, предложения такого рода редкость, но они всё же есть». Просто нам видится в вас высокий потенциал, а также мы высоко оцениваем ваши навыки и способности. Но основная причина, почему мы это предлагаем, кроется в другом. Моя торговая жилка просто кричит о том, что ваши приключения не закончатся на этой планете, а если вы решите отправиться бродить космос ради новых приключений, наша помощь и сотрудничество вам будет просто необходимо. Вы даже представить себе не можете, «Сколько всего вас будет ждать в космосе?» «Почему же?» «Представить могу. Но насколько мои предположения окорутся верными, неизвестно», — Хиро вздохнул. «Он уже давно понял, что кроме Виса и Галактического Союза, в космосе ожидают вещи пострашнее. Те же лорды, а также владыка и много чего еще. Огромное множество самых разнообразных планет с сильными существами на них, и это лишь малая часть». Сделай это предложение Мерьем до разговора с дедушкой, и пока командир не узнал о том, что Пересвет на самом деле является его дочерью, а ее мать лордом, то сразу бы отверг это предложение. Но сейчас все изменилось. Я готов перейти на новую ступень развития магазина, но сразу скажу вот о чем. У меня на ближайшее время нет планов покидать эту планету, как минимум до того времени, пока я не разберусь со всеми вопросами на ней. Мы это прекрасно понимаем. Улыбка не сходила с лица девушки. Но рано или поздно это всё равно произойдёт. Тем более, подняв уровень развития, вы сможете получить ещё одну цель для завершения. Могу дать вам небольшую подсказку. Те купленные у нас андроиды пусть и являются сильнейшими на первой ступени, но не идут ни в какое сравнение с теми, которых вы можете получить на второй. Подумайте об этом. Если вы готовы заключить с нами договор на дальнейшее сотрудничество, то мы подготовим всё необходимое и свяжемся с вами. В отличие от прошлого банального поднятия уровня до десятого, переход на новую ступень – куда более сложный процесс. Тем более нам придётся согласовывать это с высшими. Они поставили на это ограничение на планете Земля, но мы готовы пойти на это, «Ради нашего дорогого клиента». «Спасибо за такую заботу и поддержку». Хиро не ожидал, что неожиданно обретет сильного союзника в магазине. А «Насчет материалов я передам своим людям о вашем предложении. Уверен, что мы им обязательно воспользуемся». «Тогда до встречи, господин!» Еще шире улыбнулась девушка и помахала рукой командиру. Тот лишь кивнул и быстро переместился обратно на станцию. В кабинете его уже ждали Су с Иваном и Адой, а также Руслана и Клеопатр. «Хиро!» — сразу же бросилась Су на Хиро. Выглядела она довольно потрепанной и измотанной, как инкуб. «Мы вернулись!» «Хорошо постарались!» Погладив ее по голове, командир поднял девушку на руки и уселся в кресло, продолжая ее удерживать. Это стало сюрпризом для собравшихся. Обычно он так не поступает, да еще и на людях. О том, что Хироса стоит в отношениях со своим фамильяром, знали все, но старательно избегали этой темы. Как все прошло? Мы смогли взять в плен пятерых. Аж засветилась девушка. Сейчас за ними присматривают остальные члены отряда. Вам обязательно надо с ними поговорить. Они оказались до безумия сильными. Насколько сильными? Услышать такое отцу можно было редко, а тем более Иван кивал каждому ее слову. «Каждый из них по силе не уступает э, Клеопатру, наверное», девушка посмотрела на побратима командира, от чего тот аж чаем поперхнулся. «И почему ты сделала такие выводы?» улыбнулся командир, глядя на забавную реакцию Клео. «Здесь все довольно просто», нахмурилась девушка. «Наш отряд силен». Но в битве один на один с Клеопатром не выстоит никто. Скорее всего, ради победы над ним нам бы пришлось отправлять в бой троих, не меньше. Нам удалось захватить пленников живыми лишь потому, что мы действовали всем отрядом. В противном случае потери было бы не избежать. «Су, я, конечно, понимаю, что ты очень привязана к своему хозяину», – поднялся по братьям. «Но почему для примера ты выбрала меня, а не его?» «Все довольно просто», — повернулась она к нему. «Мы всем отрядом не смогли бы одолеть Хиро». «Я понимаю, что мой брат силен, но сомневаюсь, что настолько». Видимо, слова Су задели за живое Креопатра. «Может, ты немного переоцениваешь его возможности? Как-никак, я все же был его учителем». «Не-а», — показала я Зексу, «я говорю чистую правду». «Ладно, хватит вам спорить». Вздохнул командир, которому не нравился разгорающийся конфликт. «У нас сейчас есть куда более важные дела, и нет времени на ненужные споры». «Ты прав, я погорячился немного», — признал побратим, усаживаясь обратно на свое место. Тем не менее, их взгляды суд друг на друга тяжело было называть «дружескими». «Мы прибыли сюда для того, чтобы сообщить тебе неприятную новость. В сторону наших с Русланой Бас движется огромная армия монстров». «У вас тоже?» – удивленно приподнял одну бровь командир. «Занятно. Значит, скорее всего, следует исключить вариант с тем, что кто-то руководит ими. Скорее всего, это затеяли или высшие. Хотят избавиться от как можно большего количества людей перед финалом». «Исключать вариант с тем, что ими руководят, не стоит», – произнесла Руслана. «Рядом с моей территорией находится довольно крупный отряд, но в их сторону монстры не движутся, только в нашу, и это вызывает некоторые подозрения». «Да уж, отдых нам только снится», – тяжело вздохнул Хироп, понимая, что придётся созвать ещё одно экстренное собрание. Включив передатчик, он спокойно произнёс. Радамир, Светлана, зайдите ко мне в ближайшее время. Всем остальным собраться в течение часа в кабинете. Дело принимает еще более неприятный оборот.